Немного разве пооблупилась? Сказала ему больница. «Это же не болезнь, когда человек с голоду помирает. Вас таких полон город, а у нас и сурьёзным больным пайка не полагается». Сказал больнице кулеш. так теперь уже уся народная больница. Та як же бачили, шо уся теперь буде бачили, шо?» Посмеялась ему больница, Бачили да пробачили. Полный пролетарский дефицит. Кто желает теперь лечиться, пусть и лекарства себе приносит, и харчи должен припасти, и поёк доктору. Не могут голодные доктора лечить, и солому припасти нужно. Все тюфяки порастаскали. Тогда собрался кулеш силами, нашёл слово. У вас все крыши текут, желоба сорваны на печке. Я с вас дёшево. Подкормите только, заслаб. Язык хоть поглядите. Не поглядели ему язык. Он оглянул больницу через туман и пошёл. Через весь городок пошёл. На другом конце была диковинная больница. Шёл, вихлял с стенкам. Цапался за колючую пропылённую ожину